Но любви не было, и ее призрак исчезал, а в глаза ей глядело одно желание – голое, не прикрытое никакими иллюзиями. И она уходила сама, усталая, с горечью. Или от нее уходили небрежно, не скрывая холода души и брезгливости. И она оставалась одинокой, и вот только недавно, узнав о любовной истории Штейнбаха с какой-то девушкой, будто бы отравившейся из-за него, она поняла вполне отчетливо свою роль в его жизни – Что ж, у нее нет обиды. За эти два года они виделись всего два раза. В прошлую весну и теперь вот в июле. Он вернулся к ней, измученный одиночеством. О, она это поняла, без всяких расспросов и признаний. Ей знакома эта жажда чувственной радости, эта потребность в опьянении. Но теперь ей хочется проникнуть в его тайну, стать ему ближе, коснуться хоть кончиками пальцев этой сложной темной души. Он улыбается». «Ваши губы дрожат от любопытства, Лили, от интереса, Марк, любопытство это слишком пошло. Сознайтесь, что вы бы хотели описать меня». Она смеется. «Пробовала, ничего не выходит, и я не знаю вас, Марк. Как это ни странно, но мы не знаем друг друга, и в голосе ее звучит печаль. Он берет ее руку и целует. Вы мне это прощаете, мой добрый друг?» Она краснеет от радости, и он невольно думает. «Женщина всегда лучше нас» ловлю вас на слове. Вы будете со мной откровенны? Постараюсь. Вы страшно изменились, Марк. Я постарел? Быстро спрашивает он. Не то. У вас ввалились глаза, вы похудели. Откуда вы сейчас? Из Вены. Жене моей предстоит опасная операция. Она может умереть. Опять не то, Марк. Ведь вы давно не живете с женой. Мне жаль ее. Возможно. Но не жалость так изменила вас, а страсть, «Вы молчите, Марк, разве я не угадала? Вы влюблены, но неужели безнадежно?» «Увы», — он пробует шутить. «Как можете вы быть отвергнутым?» Это у нее срывается так искренне и горячо, что его черствость исчезает. Он через стол протягивает ей руку. А между тем это так. Я люблю почти безнадежды на взаимность. Нет, зачем лгать? Я как собака жду подачки. Но любви я не добуду ни ценой моей жизни, ни даже моих миллионов». «О, циник! Кто же она, принцесса, королева?» Он бледно улыбается. «Да, это принцесса, но королевство ее не здесь. Оно в ее душе. А разве это не все равно? Разве это не лучше?» «Она поэт», скрикивает Лили. «Не спрашивайте, я ничего не добавлю. Бедняжка!» «О нет, не жалейте меня. С тех пор, как я полюбил эту девушку, моя жизнь наполнилась интересом и содержанием. И знаете ли, Я почти уверен в том, что если бы она меня любила или была мне верной женой, скука вернулась бы опять на свое старое место по праву как хозяйка. Мне не доставало вот этих страданий, и она мне их дала. Мне не доставало равнодушие женщин, и я его узнал. Разве такие уроки не ценны?» Он бросает потухшую папиросу, садится рядом с задумавшейся Лили и обнимает ее. «Поговорим лучше о вас. Кого любили вы за это время?» Встречали ли вы интересных людей? О да, я знала одного. Вы счастливее меня, кто же это? Писатель, талантливый билетрист. Ого, и вы, конечно, любили его. Он зорко смотрит и видит, как все лицо ее и даже лоб под пышной фрезеткой заливается краской. Безумно любила, ха-ха, я была влюблена как девчонка, почти так же, как в вас в первый день нашей встречи. Он иронически улыбается. «Благодарю вас, я растроган». «Когда же это было? До нашей встречи в июле или потом?» «Нет, это было год назад, помните? Когда вы уехали на юг в свое имение, а я кинулась в Петербург искать счастье в литературе». «А чего вы мне не рассказали об этом в нашу последнюю встречу?» «Ах, барон! Марк! Ну да, Марк! Вспомните, пожалуйста, обстановку этой встречи, которая длилась один день, вернее, ночь. Ха-ха! Вы меня отравили вашим цинизмом, Вы являетесь неизвестно откуда и насколько, олицетворенный мрак, как Юпитер являлся Ио, и исчезаете в неизвестности, оставив после себя какой-то угар, от которого три дня нельзя очнуться. Вы мне льстите. Увы, нет. Вы всегда опьяняли меня. В вас есть что-то. Будем говорить о нем, Лили. Вы забыли? Он отвечает на ее горячий непосредственный поцелуй, но любопытство его насторожилось. Итак, он модернист. Конечно, они теперь в моде. Красив? Не знаю, он обаятелен. Это лучше. Вы и сейчас любите его, Лили. Нет, рядом с вами Марк нет. Он покорно выжидает, когда стихнет натиск ее нежности. Бедняжка, как изголодалась ее душа по ласке. Итак, вы мне верны. Не смейтесь, я обижусь. Он слышит неподдельные слезы в ее голосе и смиренно целует ее руки. «Простите, я говорю пошлости. Я выпил слишком много шампанского» вы не будете сердиться?» «Нет-нет», говорит она, с тоской прижимаясь к его груди. Они долго молчат. «Как его имя?» спрашивает он серьезно. «Гарольд».